«Нет. Вы же там, наверху, остаетесь? Может, Инна взяла?» Я ее спрашивал. Она говорит, что нет. «Но для чего мне нужен твой фен?» — нахмурилась Кира. «Думаешь, я специально за ним поднималась к вам на этаж?» «Я ничего такого не говорила. Но ты спросила про фен». Повысила голос Кира. «Ну и что?» — сорвалась на крик света. «Отстань от меня! Я ничего не говорила!» «Ты меня воровкой считаешь? Думаешь, мне нужен твой поганый фен?» — продолжала бушевать Кира. «Может, это Инна взяла? Или Юля?» «Укончай кричать!» — лениво сказал Олег Молчанов, отрываясь от книги. Юля почти силой увела Киру в гостиную, где та продолжала бушевать, нервы у всех были на пределе. «Давайте что-нибудь выпьем», — предложил Рауф. «А то мы все сойдем с ума». Или действительно перебьем друг друга, как крысы в западне? «Пока не выявится самый главный крысолов!» — закончил Молчанов в напряженной тишине. Все вернулись в гостиную. Рауф и Света прошли к креслам, стоявшим рядом с диваном. Олег подошел к столу. «Кира, Юля!» — громко позвал он. «Идите сюда!» «Действительно следует выпить!» Из спальни показались обе молодые женщины. Кира как-то осунулась. Появились темные круги под глазами. Она подошла к Свете. — Ты меня извини, Света, — сказала виновата она. — Нервы у меня сейчас не к черту. — Да ладно, — отмахнулась Света. — С кем не бывает. Юля подошла к мини-бару, доставая маленькие бутылочки. Олег покачал головой. — Нет, так дело не пойдет. — Рауф! У вас наверху должна быть большая бутылка виски. — Я принесу, — поднялась Свет. — И стаканы захвати, — крикнул ей вслед Олег. Через минуту она вошла в гостиную, держа в руках большую бутылку виски и несколько стаканов. — Я закажу лёд, — сказал Рау, подходя к телефону. Света передала бутылку Юле, и та стала разливать по большим стаканам. — Оставь, сейчас принесут лёд. «Я заказал и орешки». «Ну и жмоты же вы!» — беззлобно заметила Инна. «Денег столько, а бутылки в магазинах покупаете. Не хотите заказывать здесь, в ресторане?» «А ты знаешь, какая разница?» — спросил Олег. «Иногда бывает в десять раз и больше. Зачем же нам переплачивать, когда все можно купить в городе?» «Ты всегда такой рациональный» усмехнулась Инна. Недаром сделали финансовым директором. Все у тебя учтено. А как же, гордо сказала Кира. Он у нас такой. В дверь постучали. Войдите, разрешил Рауф. Дверь открылась, и в проходе показалась фигура Дронго. Опять этот тип здесь появился, прошептала Кира, подходя к столику. Добрый вечер. Поздоровался нежданный гость. Мне сказали, что слышали громкие крики, и комиссар попросил меня к вам зайти. — Уже поздно, — засмеялся Олег. — Уже все в порядке. Мы сами во всем разобрались. Просто наши девочки немного поспорили. Слава богу, что ничего страшного. Дронго повернулся, чтобы выйти, но Олег окликнул его. — Не уходите. Мы как раз решили немного выпить. Сейчас принесут лед. Может, посидите с нами? — — Хорошо, — согласился дронга. Снова постучали. На этот раз это были две девушки из ресторана. Они принесли ведерко льда, несколько вазочек с орешками, вафельное печенье и два больших чайника с крепко заваренным чаем. — Лучше бы ты попросил принести нам кипяченую воду, — заметила Света Рауфу. — Мне не нравится их чай. В одном чайнике вода, а в другом — чай. — рассудительно сказал Рауф. — Не нравится — не пей. Или возьми наш кипятильник и завари себе дома, сама. — Вы взяли с собой кипятильник? — удивился Олег. — Ну ты, Рауф, молодец. — Я тоже всегда беру с собой кипятильник, — признался Дронга, даже когда остаюсь в пятизвездочных отелях, где все можно заказать в любое время суток. Просто старая привычка пить чай в любых условиях. У меня даже есть набор адаптеров всех стран мира».